Александра Торе. Ложь во благо. Посвящается Эве. Я тебя люблю. Глава 1. Престижная улица всё ещё хранила следы ужаса. На канарских пальмах были развешаны листовки с информацией о пропаже человека. Выцветшие из-за погоды, со свёрнутыми от ветра и дождя уголками, На круговой подъездной дорожке перед поместьем из белого камня уже не было полицейских машин. Фургоны, прессы и камеры уехали к другим историям. Железные ворота, которые не пускали внутрь желающих посочувствовать посторонних, были закрыты. Тяжесть тишины висела в солнечном воздухе Лос-Анджелеса. Скотт Харден Проковылял по обрамлённому пальмами тротуару к воротам. С каждым шагом дом качался перед ним, а вид расплывался из-за пота, жгущего уголки глаз. Его поло с монограммой, запятнанные за неделю носки прилипало к спине, а запястья обвевали синяки из садины, оставшиеся от жёсткой верёвки. Он ускорился, По мере приближения к дому, переходя на бег, я остановился у панели безопасности на воротах. Из пореза на груди сочилась кровь. Он вбил код на клавиатуре, оставляя кровавые отпечатки. Ворота звякнули и с жужжанием открылись. Нита Харден стояла перед зеркалом в ванной, пытаясь найти мотивацию, чтобы взять зубную щётку. Полочка, когда-то заставленная духами и дорогой косметикой, пустовала. У светлых локонов, всегда безупречных благодаря еженедельным визитам в салон, теперь на полдюйма отросли темно-седые корни. В черном костюме для йоги, висевшем на ней, она ничем не напоминала собранную светскую даму, вырвавшую себе место визитами. в верхнем эшелоне общества Беверли-Хиллс. Разве плохой запах изо рта имел значение, когда твой сын пропал без вести? Имело ли значение хоть что-нибудь, когда каждый день казался просто ужасающей игрой в ожидания, пока кто-нибудь обнаружит его тело? Убийца, прозванный Кровавым сердцем, действовал безотказно. Он похищал красивых, популярных мальчиков-подростков, таких как её Скот. Он держал каждого мальчика в плену месяц или два, душил, уродовал тела, а потом выбрасывал трупы как мешки с мусором. До Скота он похитил шестерых. Было найдено шесть обнажённых тел с сердцем, вырезанным на груди. Прошло почти 7 недель с тех пор, Как скот пропал. Его тело могли обнаружить в любой момент. И тогда её позовут в Морк на опознание сына. Прозвучал сигнал системы безопасности, и она оторвала взгляд от зубной щетки, прислушиваясь к мелодии, установленной на воротах. Когда они строили дом, каждый выбрал для себя уникальный код. И сигнал к воротам Когда она подъезжала к воротам на своем ягуаре и нажимала на кнопку пульта или вбивала личный код, звучал мягкий перезвон колокольчиков. Сигналом ее мужа был гимн У-К-Л-А, а Скотт выбрал простую трель. Ее зубная щетка со стуком упала в раковину, когда в большой ванной послышалась мелодия Скотта. Сердце пронзила резкая боль, и она издала болезненный вопль, услышав знакомый звонок, мгновенно напомнивший о широкой улыбке сына, которую она годами воспринимала как данность. Скот всегда врывался с рюкзаком, закинутым на плечо, и направлялся прямиком к еде. Она подошла к большому окну в углу ванной и выглянула во двор. Ожидая увидеть машину одного из его друзей или фургон их уборщиков или садовников. Ведь кот мог сказать свой кот любому из них. Сквозь заросли ей так и не удалось увидеть автомобиль. Поэтому она прижала руку к стекло, прикрывая глаза, и попыталась разглядеть ворота. По дорожке, усыпанной раскрошенными ракушками, С трудом продвигался человек, который немного волочил за собой ногу, оставляющую длинный след позади. У нее болезненно перехватило дыхание при виде знакомого серого пола, идентичного дюжинам тех, что все еще висели в шкафу сына. Лица не было видно, потому что он смотрел вперед. Но она мгновенно узнала фигуру. Резко обернувшись, Она споткнулась о медную когтистую лапу ванной и упала на одно колено. Схлипнув от переполнявших ее эмоций и боли, она вскочила на ноги и бросилась в спальню через арочный проем. Несясь в холл, она столкнулась с горничной. Когда поворачивала к лестнице и ринулась вниз по ступенькам, крепко держась за перила, потому что ее глаза застилали слезы. «Джордж!» Закричала она, поворачивая голову к кабинету мужа, где он часто работал из дома. "Жорж!" Не останавливаясь проверить, дома ли он и слышит ли её, она дёрнула тяжёлую бронзовую ручку входной двери и приоткрыла её достаточно, чтобы протиснуться наружу. Она разодрала босые ступни о раскрошенные ракушки, но не обращала внимания на боль, несясь по дорожке и выкрикивая имя сына. Скот поднял голову и дёргано остановился, выглядя измождённым, но его губы, дрожа, сложились в улыбку. Он медленно поднял руки, и она бросилась в них. Невероятным образом её сын вернулся домой.